«Кучерявы живут!» — поделился я наблюдением с дворецким, который с безразличной улыбкой стоял у открытой двери и торопливо ожидал, когда я соизволю наконец последовать за своими спутницами и тоже войду внутрь огромного особняка. Особняк нашего клана в сравнении с этим выглядел жалкой лачугой. Не по размерам, а по содержанию. Внутри все сияло и блестело, и все люди выглядели не менее красивыми. «Все, кроме меня», На фоне местной аристократии казалось, что меня выдернули из ночного кошмара и, не спрашивая разрешения, засунули в добрую детскую сказку с феями и радужными единорогами. Наверное, поэтому я не успел отойти от порога даже на пару шагов, а все уже пялились на меня. Хотя, если бы не он, то я бы прошмыгнул почти незаметно, по крайней мере для большинства аристократов, занятых своими аристократическими делами. Но лакей, не жалея свою глотку, протрубил всем о моем прибытии. Повезло, что обошлось без нулевок, дворняк и прочего. Он ограничился «не сэром из КВН». Зуб даю, ему было указание не проспать именно мое появление, ведь Ария и Рио прошли довольно тихо, не вызвав всеобщий фурор, и даже успели затеряться в толпе. Похоже, я очень недооценил, насколько у кого-то из Ариста подгорало из-за приглашения на прием никчемной нулевки литийского происхождения. Ну что, понеслась? Понеслась. Не, сэр, это явное оскорбление. Значит, до меня докопались. Но как-то вяло и неуверенно, что ли. «Тем более всего лишь какой-то принеси-подай, который просто выполнял свою работу, пусть ему и велели попытаться меня вывести из себя». Все продолжали пялиться, они чего-то ждали, и Рио, как назло, куда-то запропастилась вместе с Арией. Все ждали, что дворняга сорвется, и еще больше ждали того, что последует за этим». Вот только при всем желании, если уж и стану бить морду, то заказчику, а не исполнителю. Сделаю это так, чтобы ни при каких раскладах меня не могли обвинить. Нашли дурака, начинать первым. Пусть дальше ждут, не дождутся. Невидимому кукловоду придется лично прийти ко мне, потому что на провокации обслуживающего персонала я не куплюсь. Хотят шоу, сделаем. Очень вовремя под руку подвернулся проплывающий мимо официант. Я моментально завладел одним из бокалов с его подноса, заполненный на две трети янтарной жидкостью. Сделал небольшой глоток, затем еще один, чуть поменьше. Закончив смаковать напиток, скорчил недовольную гримасу и по секрету шепнул лакею. «Надеюсь, хотя бы на закусках не пришлось экономить». Дама в пышном платье, стоявшая неподалеку от нас и державшая в руках точно такой же бокал, внезапно поперхнулась и закашлялась. Похоже, мой шепот оказался недостаточно тихим, чтобы секрет остался только между мной и лакеем. Замечание на грани, но без перегиба. Зато аристократия моментально зашумела. Я разом всем им наступил на самолюбие и уязвленную гордость. Не кто-то им равный, а я – не сэр из клана «Врага народа». Нужно было видеть их лица – Я бы очень удивился, если на мой поступок не последовало совсем никакой реакции. Из толпы протиснулся средней упитанности розовощёкий усатый мужчина. Он поднял бокал на уровне лица и несколько раз чем-то звонко по нему ударил. «Прошу тишины!» Галдёж и причитания постепенно затихли. Пухляж тяжело дышал, не сводил с меня глаз и несколько раз приоткрывал рот, собираясь что-то сказать, но все никак не мог подобрать нужные слова. У него за спиной тут как тут нарисовалась Ария. Девушка протиснулась откуда-то из глубины зала и стояла сейчас в первых рядах. Выражение ее лица меня немного озадачило. Я не увидел ни намека на хищную ухмылку. Арио так и вовсе смотрела на меня такими глазами, будто все пропало. Вообще все, что только могло пропасть, взяло и пропало. Вообще я не умел читать по губам, но тут как-то само получилось. Префект. Бесшумно по слогам произнесла Рио. Мужик оказался префектом, и это уже сама по себе очень весомая причина, по которой он не мог пропустить мои слова мимо ушей и спустить все на тормозах. В его глазах и глазах всех окружающих я находился на самом дне пищевой цепи, если не хуже. Поэтому его бросало в пот от одной только мысли, что собравшиеся тут сливки общества станут свидетелями его перепалки с пустым местом. Ведь слухи об этом разлетятся повсюду, подобно саранче. Недоброжелатели непременно воспользуются шансом извалять в грязи репутацию человека со столь высоким статусом. Ведь, по сути, получилось так, что я не обвинил организатора банкета, префекта, в умышленной экономии, а наоборот, пожалел того, кто был вынужден прибегнуть к экономии. Поэтому, несмотря ни на что, мои слова нельзя было принять за прямое оскорбление». Прежде чем меня бить, придется со мной поговорить. Как с равным, как с одним из приглашенных гостей. В этом и обстояла сложность для префекта. А еще в том, что время шло, а он продолжал стоять на месте и нервно жевать губы. Господин Даруман. Арья взялась все уладить, не дожидаясь эскалации. Она стала лицом к лицу с раскрасневшимся префектом и слегка склонила голову. Прошу вас извинить этого человека. Его слишком часто били по голове в последнее время. Думаю, от мозгов там мало что осталось, и если бы не персональное приглашение на прием, мы бы его ни за что сюда не привели. Я виновата, оставила его без присмотра. Префект был доволен, как слон. Все сложилось само собой в его пользу. Его оппонент, то есть я, был публично унижен, а он сам получил извинения. Ария пошла обратно к Рио, кивнув и мне, чтобы тоже подходил к ним. самодеятельностью не задалось, нужно было срочно обсудить и скорректировать планы. Хотя я был почти уверен, что мы на сегодня все. Вряд ли Рио еще не догадалась, что именно произошло. Извините этого человека, его били по голове. Из толпы, орудая локтями, выбился молодой парень в черном костюме. Не думал, что клан врага народа может пасть еще ниже. Вместо признания собственной вины только оправдания, нелепые, детские оправдания. Что вякнул? Вампирша медленно обернулась к говорившему. Ее рука уже крепко сжимала рукоять катаны. Рио говорила, что мы приглашены на банкет, потому что во время нападения на клан уничтожили немало различных нечисти, и этим оказали городу и империи неоценимую услугу. Но сейчас я был склонен думать, что пригласили нас не для того, чтобы наградить за проделанную работу или похвалить, а с целью полностью противоположной. Репутация клана немного прибавила в весе, и кому-то это не понравилось. Явно не префекту. После извинения от Арии тот радостно сбежал в дальний угол зала, уступив сцену черному костюму. За ниточки дергал кто-то другой, и сегодня он собирался для нашего клана отыграть все обратно. Поэтому нас с первой минуты начали провоцировать. Как удачно этот тип подобрал момент, чтобы зацепить вампиршу. Она только-только извинилась перед префектом, Зная характер девушки, это очень уронило ее настроение. «Что ты вякнул?» «Ария, достаточно. Мы здесь не для этого», — вмешалась Рио. «А вы, господин Блэквуд, чего вы добиваетесь?» «При всем моем уважении». Костюм продемонстрировал идеальную белоснежную улыбку. «Не думаю, что ребенок сможет что-то понять». На мое удивление, на этот раз Ария даже бровью не повела, Ну реакции на едкую фразу про ребенка, а ведь он откровенно насмехался. А вы попробуйте. Рио вернула ему улыбку. Только слова советую выбирать аккуратнее, а то ребенок и правда может не понять. Ты мне угрожаешь, девчонка. Блэквуд почему-то сделал несколько шагов назад, разрывая дистанцию. Ответить Рио помешал префект: Господин наместник, господин посол! С балкона второго этажа испуганно проблеял он на весь зал Все настолько увлеклись спором между Блэквудом и Рио, что совсем не заметили появления в особняке еще одной небольшой группы людей Они стояли у самого входа и с интересом наблюдали за происходящим Что здесь происходит? Двухметровый здоровяк в полушубке из темной шерсти вышел вперед Небольшой спор, господин наместник Еле выдавил из себя префект По всей видимости, наместник не только выглядел крайне сурово, иначе целый префект не дрожал бы перед ним от страха, как осиновый лист. «Дуэль! Один на один!» — заключил наместник, выслушав префекта. «Кого выставит клан врага народа?» Рио молча вышла вперед, и Блэквуд на глазах побледнел. В этот момент к наместнику подошла совсем уж не юных лет дама, привстала на носочки, чтобы хоть немного уменьшить разницу в росте, и принялась что-то оживленно тому рассказывать. «Ты и ты!» — осмыслив услышанное, он указал на меня и Блэквуда. «Бой до первой крови!» «Блин, это что она ему там такого нашептала?» Черный костюм моментально расцвел, но также моментально и завял, когда услышал, что должен будет сражаться со мной без использования магии, чтобы мы, как противники, были в равных условиях. Блэквуд собирался что-то возразить, но наместник лишь покачал головой и рассмеялся. Против нулевки только без магии. Ты же маг трех путей, два элемента и боевой призыв. Если хочешь с магией, то уверен, девчонка тебе не откажет создать вам защитный барьер. Маг трех путей для драки выбрал меня. С первых секунд боя Блэквуд полностью завладел инициативой. Он оказался очень ловким и невероятно скоростным. Я едва успевал уклоняться от его ударов, практически не имея возможности контратаковать в ответ. Он скакал вокруг меня, как чертов кузнечик. Я старательно ставил блоки, надеясь подловить момент для своего удара. Но все было тщетно. Насыпал ударами, проводя целые серии. Сильнейший, прямой в голову, но очень точный, чтобы усадить меня на задницу, не пустив при этом кровь. Стоило мне встать на ноги, и на корпус обрушивался новый шквал апперкотов. Драка довольно быстро превратилась в избиение. Ублюдок решил отвести на мне свою гнилую душу. Если бы мое тело не стало крепче благодаря спящему во мне Вервольфу, то Блэк вот уже наверняка подбивал бы мне внутренние органы». Каждый удар он наносил сознанием дела, наслаждаясь процессом, как заправский садист. Издевался, не давая пролиться первой крови, чтобы бой не остановили. В какой-то момент я споткнулся и едва не упал. Костюмчик помог устоять на ногах, обхватил руками, взяв меня в клинч. «То, что ты пытаешься делать, это не бокс, ты не боксер!» Он насмехался, сжимая меня до хруста в костях. «Ты не боксер!» «Ну, это мы еще посмотрим!» «Режим железного майка активирован!» — оскалился я и вцепился зубами в правое ухо Блэквуда. Он завопил от боли и моментально выпустил меня из захвата. На пол мы упали практически одновременно. Я плюхнулся на задницу и только тогда выплюнул ухо Блэквуда. «Первая кровь!» — наместник, оказавшийся внезапно рядом со мной, протянул руку и помог подняться на ноги. Стоять удавалось с трудом. Но я стоял, в отличие от черного костюма, который лежал в луже крови, зажимая руками то, что осталось от его уха. Уже завтра стартовали отборочные, а из меня только что сделали отбивную, поэтому я не очень наслаждался своей победой. И поэтому Рио велела Арье посадить меня в экипаж и отправить домой. И Я был чертовски этому рад, ведь завтра меня ожидал еще один очень тяжелый и крайне важный день – так что следовало поскорее оказаться в постели и позволить регенерации подлатать меня во сне. Правда, долго поспать мне не дали. Пришла Гута и бесцеремонно меня разбудила. Я зачем-то очень срочно понадобился Бозу. «Деньги вернули!» Было первым, что я услышал от совуха, когда вошел в библиотеку. «Какие еще деньги?» — зевнул я. «Не понимаю. Завтра поймешь». Когда маг без одного уха, но с тремя магическими путями и фантазией садиста, будет размазывать тебя по арене. Конец первого тома.